Глава девятая. Энца. Я расстегнул пиджак и зашёл в столовую. Лавиния сразу же впилась в меня взглядом, пытаясь сделать так, чтобы и духа моего не было в её обществе. «Ты собираешься объяснить мне, что эта тварь делает в нашем доме? Ты сегодня так оригинально в оскорблении, Хлав!» Протянул я, приподнял брюки в области колен и сел во главе стола в деревянное кресло, обтянутое кожей. Лавиния ударила кулаком по столу, и бедные вилки подпрыгнули. Ты не имел права принимать такие решения, не посоветовавшись со мной, прорычала она, смотря на меня с едкой обидой в глазах. Когда я последний раз проверял, то именно я был главой этой семьи, рявкнул я. Это было грубо, но иногда Лавиния забывала, что не ей приходится иметь дело с многочисленными врагами Делла Морта и заключать союзы. Я сказал, что объясню. «И делаю это сейчас», — продолжил я, хватая хрустальный бокал с виски, который уже ожидал меня на столе. «Неужели ты думала, что я позволю Торну спокойно разгуливать по Чикаго?» Сестра скрестила руки поверх чёрной шёлковой рубашки и фыркнула. «Нет, поэтому ты должен был просто убить его!» «Лав, при всей любви и всём уважении не тебе принимать решение...» «Что, я должен или не должен?» Я строго посмотрел на неё, и она надулась, как пятилетняя девочка, которой она и была глубоко в душе. Не говоря уже о том, что мафия эволюционировала. Я не собираюсь сразу отрубать ему голову, как какой-то неандерталец. Я предпочитаю стратегию, долгосрочные планы, а потом уже расчленение и прочее веселье. Лав даже не улыбнулась хотя любила чёрный юмор так же, как все отбитые члены клана Деламорта. Мой взгляд смягчился, и я протянул руку, ожидая, когда она захватит мой мизинец своим. Может быть, я и должен был оставаться доном Козы Ностры, но я также являлся старшим братом девушки, которая слишком рано увидела, как её лишили отца и матери. Мы, Слав, могли посылать друг друга в задницу чаще, чем туда наведывается проктолог однако это не отменяло нашей преданности и, не побоюсь этого слова, любви к друг другу. Если я и был способен на любовь, то только клав. Вот такой вот каламбур. «Мудак!» — проворчала она, закатила глаза и сцепила наши пальцы. «Рассказывай!» Я самодовольно ухмыльнулся, зная, что она никогда не отступала перед мизинцами и поделился с ней последними событиями, начиная с вторжения на помолвку, переговоров с Торном и заканчивая сегодняшним нападением моей дорогой невесты. «И ты просто позволил ей выйти из комнаты?» — нахмурилась Лав, смотря на меня так, словно у меня выросла вторая голова. «Да?» — я провёл большим пальцем по подбородку. «И ты даже не сломал ей палец или типа того? Или типа того?» — проворчал я, потому что у меня тоже не было разумного объяснения. Утренняя выходка Бьянки скорее развеселила меня, чем разозлила. На меня было сложно напасть и застать врасплох. И всё же ей это удалось. То, как она боролась со мной, слишком возбуждало и лишало внятных мыслей, не говоря уже о смелости этой женщины. Чёрт, я убивал людей на её глазах, и всё же она рискнула воткнуть в меня кусок зеркала. За мои 26 лет такого ещё не случалось. Под моей ладонью всё ещё парил призрак её упругой задницы, что сбивало с толку. Возможно, я выпустил Бьянку из комнаты только для того, чтобы она вновь попыталась сделать что-то, за что я был бы не против её наказать. «Ты действительно женишься на ней? Или это какая-то фальшивка?» — спросила сестра. В её глазах светилась надежда, что я не свяжу себя узами брака с кровью человека, разрушившего нашу жизнь. Я выдержал её взгляд и кивнул. «Действительно, от этого брака много пользы». Лав поморщилась. «Не жди от меня пожеланий счастливой супружеской жизни, и я не собираюсь красить с ней ногти под какой-то дерьмовый сериал и быть её подружкой». Я провёл рукой по волосам и поправил запонки на рубашке. Ведь иеватые буквы «Д» И Эм поблёскивали в свете люстр. «Какого чёрта я вырядился на семейный обед, как на встречу с президентом?» «Тебе нужно съездить с ней на примерку платья», — наконец сказал я. «В целях безопасности с вами будут наши люди». «Ни за что!» «Пожалуйста», — я сказал слово, которое произносил пару раз за свою жизнь. «Сейчас за нами будут наблюдать. Нам нужно быть единым целым». «Можно я воткну в неё булавку на примерке?» «Нет». «А поставлю подножку?» «Нет». «Может, хотя бы плюну в её шампанское?» Я подумаю. На этом мы завершили дискуссию, и я выдохнул. Клянусь, искусству, дипломатии и переговоров я научился, пока воспитывал сестру. Она была самой большой и упрямой занозой. В столовую вплыли три придурка, которые сегодня бесили меня больше, чем обычно. Последние две недели я потратил на то, чтобы разобраться с бардаком, который они заварили. Оказывается, при охоте на корабли Торна Раф совершенно случайно грохнул члена ирландской мафии, а Дарио отрезал ему язык. Фин, их главарь, объявил на нас охоту, а учитывая то, что его клан находится в союзе с Торном, это было совсем не кстати. Я не мог выпустить Бьянку, пока градус накала стремился к температуре жерла вулкана. Сейчас мы с Финном ведём переговоры о Союзе. Если всё сложится, то это нанесёт ещё один удар по броне Эрика Торна. Лишится защита в виде ирландцев. Большая потеря. Дарио украл со стола ржаную булочку, подкинул и поймал её ртом. Ублюдок даже не подавился, когда проглотил её целиком. Все присутствующие имели свои квартиры, но этот дом был чем-то вроде суперклея, который нас всех объединял. «Нонна присоединится к нам?» — спросил Раф, занимая своё место рядом с Лав. Его образ лондонского дэнди и джентльмена, за которым скрывался мужчина, коллекционирующий зубы своих врагов, сегодня был полезен. Его костюм «тройка» соответствовал моему и не делал меня белой вороной на обычном семейном обеде, хотя у него всё ещё не было запонок. Марка молча плюхнулся рядом с Дарио, который смотрел на меня с осуждением, когда я указал ему на стул через один от меня. Это место теперь принадлежало моей невесте, даже если от одной мысли об этом у меня начиналась изжога. «Да, она пытается доказать нашему повару, что он не умеет готовить». «Повезёт, если к вечеру у нас всё ещё будет повар», пробормотал Марка, проведя по щеке со шрамом. «Раз вы все здесь...» то могу вам предоставить шанс высказать все свои идиотские саркастичные вопросы и предложения, чтобы вы потом заткнулись навечно». Я махнул рукой, призывая их не сдерживаться. Все переглянулись, как бы решая, кто выступит на этом импровизационном стендапе первым. «Ладно, поехали», — первым начал Дарио. «Можем ли мы, чисто теоретически, устроить мальчишник без жениха?» «Все знают, что ты и Марка всегда портите веселье. Оплатишь ли ты нам всем психотерапию? Знаешь, не так легко принять врага в доме, даже если у врага очень красивая задница». Я повернулся к нему так резко, что у меня хрустнула шея. Идиот лишь улыбнулся, как будто только этого и добивался. «Ещё одно слово про её задницу, и я выскоблю твои глаза десертной ложкой», — отрезал я. «Мальчишника не будет. Психотерапию ты оплатишь себе сам. Хотя начинать нужно было с детства». «Мой выход», — лениво сказал Раф, откинувшись на спинку стула. «Если свадьба — единственная весёлая вещь во всём этом бардаке, то можно я буду шафером, но не понесу кольца?» «Кольца понесёт Марка». Я попытался сдержать смех. «Нет», — сказал Марка. «Да», — сказал я серьёзно. «Марка умеет носить только мешки с трупами», — возмутилась Лав. «Мелкое дело, — говорит», — согласился Дарио, снова крадя еду со стола. «Не называй меня так», — прорычала Лав. «Мне двадцать один». ты ещё?» Я пересёк их перебранку, пока она не переросла в драку вилками. «Нужно ли нам усилить охрану?» — начал Марка, переводя взгляд на мою руку, где под пиджаком и рубашкой всё ещё кровоточила рана. «Учитывая то, что твоя невеста — скрытая психопатка», я кивнул. «Не бьянки. Я как раз сегодня хотел дать тебе список гостей, чтобы ты проверил и прослушал каждого. Мы долго отсутствовали в этом городе, поэтому нас попытаются убить раз двадцать. А учитывая, что эти два идиота разозлили ирландцев, то, возможно, и больше. Планы охраны объектов обсудим позже». Марко коротко кивнул и шепнул что-то нашим солдатам через свой наушник. Клянусь, это устройство было имплантировано в его ухо. Я не мог представить себе лучшего канцельери, чем Марко. Дарио и Раф были хороши в роли младших боссов, но если бы не Марко, нас всех бы уже четвертовали. И последнее. В субботу вечер по поводу помолвки. Бьянка впервые выйдет в свет как член нашей семьи. «Никакой самодеятельности, никаких ножей в головах, никаких отрезанных частей тела». Раф нахмурился, словно ему не слишком нравилось то, что я сказал, а потом спросил, «Что насчёт того, что она притворяется немой?» Я потёр подбородок. «Если бы я знал ответ на этот вопрос...» Её отец не знает, что она может разговаривать. Пускай так и будет». Я планировал поговорить с Бьянкой об этом, когда она будет в более приветливом настроении. «На свадьбе будут наши любимые родственники, верно?» — поморщился Дарио. «Да, нужно быть готовыми к лекции о том, что мы позорим Козу-Ностру». «Да, возможно, мы не были классическими представителями Козы-Ностры и итальянского патриархального строя, но я и не собирался ими быть. Меня не привлекали все эти странные догмы, традиции». Из-за плесневелые кодексы, написанные мужчинами, которые путали честь с тщеславием, а страх с уважением. Безусловно, мы всё ещё вели грязные дела, связанные с казино, контрабандой оружия, драгоценностей и запрещённых веществ, прикрываясь чистым бизнесом в виде ресторанов, отелей и прочего. Но я не хотел, чтобы Делла Морта оставались просто очередным теневым синдикатом. И это совсем не значит, что мы стремились стать хорошими людьми потому что в этом мире наши руки всегда будут в крови. И я не против. Все мои люди разговаривали на языке насилия, но я также пытался приучить их думать. Коза Ностра медленно умирала не потому, что её уничтожали, а потому что она отказалась меняться. Я — нет. Мой клан жил не по законам Сицилии, а по моим. Без клятв на крови и без глупых ритуалов, когда полжизни — Ты должен в ботинки Дону, чтобы потом умереть за его ошибки. Мои законы были просты. Верность до последнего вздоха. Сила не только в оружии, но и в уме. А врагов нужно не тупо убивать, а превращать в пешек, заставляя их самих умолять о пуле. Мафия, которую помнили старики, закончилась там, где я начал. Она закончилась там, где пристрелили моего отца. И пусть меня называли современным, даже временами слабым, но я не собирался быть ещё одним псом на цепи старых правил. Я писал свои. Нотна вошла в столовую с недовольным выражением лица. На кухне явно что-то пошло не по плану или не так, как приказала она. Бабушка оставалась красивой итальянкой даже в свои 73. Её всё ещё густые волосы, хоть щедро тронутые сединой были собраны в элегантный пучок. Тёмно-синее платье в пол подчёркивало пышные формы, а фартук с надписью «Это мой бронежилет» кричал о том, что она «Делла Морте», несмотря на то, что печёт булочки. «Твой повар — настоящий стронза, проворчала она, сев во главе стола напротив меня. «Кто во имя святого Доната кладёт базилик в Баланезе Довина?» Возмутилась она, размахивая ложкой, как оружием. «Это не соус. Это похороны помидоров. Он сказал, что так делают в ресторанах Нью-Йорка. В Нью-Йорке и Они там ещё и пиццу вилками едят». Она постучала ложкой по столу, продолжая набирать обороты. «Я сорок лет держала кухню этой семьи, а теперь какой-то мальчишка с проколотым ухом учит меня готовить. Санто-Чейло!» «Я видела больше гангстеров, чем он видел макарон!» Санто Чейло, итальянское «Боже мой, святые небеса!» Лавиния закатила глаза. Дарио тихо хихикнул, а я лишь устала потер переносицу. Нонна все еще кипела. «И еще! Он сказал, что оливковое масло слишком жирное! Масло слишком жирное! Это как сказать, что ты слишком итальянец, Энсо!» Она всплеснула руками и добавила уже тише, но куда опаснее. «Если этот идет завтра снова сунет руки в мои кастрюли, я всыплю ему перца туда, где солнце не светит». «Но, Анна», — протянул я, с трудом сдерживая улыбку. «Может, просто уволим его?» Она прищурилась и покачала головой. «Нет, пусть страдает, пусть учится готовить по-настоящему». Он должен понимать, что на кухне Делла Морта выживают только сильнейшие. Я бы добавил, что не только на кухне. Я бросил взгляд на наручные часы и стеснул челюсти. Она опаздывала уже на пять минут. Никто не смел опаздывать на семейную трапезу. Это был закон, который я сам и придумал. Я сейчас вернусь. Мне пришлось глубоко вздохнуть, чтобы не начать распаляться как только что делала Нонна насчёт макарон. Выйдя из столовой, я широкими шагами направился в комнату особой, возомнившей себя ангелом смерти. Бьянка, видимо, решила, что может давить на мои кнопки сколько угодно. Что ж, у меня для неё плохие новости. Я хоть и стремился к цивилизации, однако оставался вспыльчивым итальянцем. Я ворвался в комнату без стука, потому что это мой чёртов дом. Кровать была идеально заправлена, и пуста. Из ванной доносился шум воды, и это слишком сильно напомнило мне утренний сценарий. На этот раз я учёл ошибку и не стал стучать в дверь, а сразу открыл её. Бьянка вскрикнула от испуга, резко подняв взгляд к разбитому зеркалу и встретив моё искажённое отражение. «Тебя не учили стучаться?» — прорычала она, стукнув по крану, чтобы выключить воду. «Учили, но эту ошибку я больше не совершу с тобой». «Ты опаздываешь на обед». Бьянка потянулась за полотенцем, чтобы вытереть покрасневшее лицо, и замерла. Она плакала? Эта женщина не проронила ни одной слезы, когда я похитил её и размахивал своим стволом огнестрельным у её виска. «Я...» Она глубоко вздохнула. «Я не думала, что приглашена». Я шагнул в ванную и встал позади неё. Она была такой миниатюрной, что едва ли доставала мне до ключиц. Но это не значит, что в ней не было силы. И сейчас, когда рана на руке всё ещё пульсировала, я это понимал как никто другой. «Ты моя невеста. Через пару недель станешь моей женой. Ты часть семьи Делла Морте. Нравится тебе это или нет? Поэтому, когда я говорю, что у нас семейный обед, это значит, что ты приглашена по определению». Её опухшие красные глаза обратились к моим в кусочке зеркала, нетронутого паутиной трещин, и в конце концов она медленно кивнула. «Почему ты плакала, сора? Я не собирался утешать её или ещё хуже жалеть. Это было не в моих принципах, но мне хотелось узнать причину. Я не плакала. Шмыгнула она носом, полным соплей. «У меня просто аллергия на мудаков». «Куплю тебе антигистаминные», — проворчал я и отступил от её маленького тела, которое хотелось перекинуть через плечо и притащить к обеденному столу. «Жду тебя в столовой». Я развернулся и пошёл прочь, но она схватила меня за запястье. Это было чем-то новым, чем-то, что разогрело мою кровь за секунду, чем-то, что вызвало странное стеснение в груди, будто у меня начинался сердечный приступ или что-то вроде этого. Я медленно опустил взгляд на её хрупкие пальчики, обхватывающие моё широкое татуированное запястье, и чуть не поморщился от того, какой чистой она выглядела по сравнению со мной. «Мне нечего надеть», — тихо сказала она. «Ты в костюме, а... «Приходи хоть в мусорном мешке». Она даже в нём умудрилась бы выглядеть так, что мой член натянет ширинку. Я вспомнил её вид в облегающем блестящем платье, в котором она прижималась ко мне в ту ночь в клубе, и мне захотелось дать себе пощечину. Слишком часто эти воспоминания и ощущения её дыхания на моих губах всплывали в голове. «Завтра тебя сопроводят в магазин, и не трогай меня». А то есть вероятность, что ещё один дон Коза скончается из-за носителя вирусной фамилии Торн. С этими словами я вырвал запястье из схватки опасной женщины и умчался, как скоростной экспресс, подальше от её зелёных заплаканных глаз, которые слишком тревожили меня.